слава финская семья старается не выделяться но все впустую техтюр якутск мы собирались жить себе спокойно и незаметно в сибирской деревне заниматься семейными делами и писательством но случилось иначе российские и якутские сми чрезвычайно заинтересовались странной финской семьей с детьми которая внезапно переехала в сибирскую глушь и скоро мы сами того не желая стали публичными фигурами Виноват в этом российский государственный интернет-портал inosmi.ru, который переводит на русский язык иностранные статьи о России. Я писал статьи о Сибири и моей жизни тут в самую крупную финскую газету «Хельсинген и с первой же статьи и на стали публиковать на русском все, что у меня выходило. «Финляндия – маленькая страна. Мы часто думаем, что только финны болезненно интересуются тем, что о нас думают другие. А нет». Русские и якуты были не менее заинтригованы. Иногда в России у моих статей было больше просмотров, чем в Финляндии. Аудитория и на СМИ намного больше, чем ее подписчики. Мои статьи разошлись дальше по русскоязычному интернету, где основной принцип – все можно публиковать, не задумываясь об авторском праве. Интернет-издания всех мастей рвали мои тексты на куски и иллюстрировали их фотографиями с моей странички в Фейсбуке. Часть статей опубликовали и на якутских сайтах, через которые якутская публика увидела сумасшедшую финскую семью под новым углом зрения. Эти переводы, естественно, затрудняли мне жизнь и работу. Некоторые герои моих историй были недовольны своей внезапной публичностью. Во-первых, мне пришлось оправдываться перед фельдшером нашей деревни. Я написал, что мы принесли в тёхтюр ветрянку и о том, как она шарахалась от нас, как от прокаженных. При публикации в редакции еще добавили в текст, что в деревне есть некий медицинский пункт. Это не некий медпункт, а фельдшерско-акушерский пункт, недовольно выговаривала мне фельдшер. Из-за того, что все переводилось, мне приходилось больше следить за своими словами, например, когда я писал об учителях моих детей. Самые безобидные последствия этой славы то, что нас стали узнавать. Мы были уже не просто какие-то приезжие, а те самые финны. «Ты, наверное, финн?» – спросил рабочие автомойки, когда я привез помыть своего старичка. «А, ты же тот самый финн. Можно с тобой сфоткаться?» – спросила пара в придорожном кафе. «Каково это быть известным человеком в Якутии?» – расспрашивала меня женщина, с которой я встретился по работе. В Якутске мужчина, покупавший что-то в магазине пуховиков, подошел поинтересоваться, не из Финляндии ли мы. Он оставил свой номер и попросил позвонить ему, если нужна будет помощь. По профессии он врач, специализируется на обморожениях. Мы стали даже неким туристическим объектом. К нам приводили других иностранцев полюбоваться на осибирившуюся финскую семью. Однажды к нам домой притащили бельгийского фотографа, чья миссия была пройти по Якутии пешком с санками. Министерство по внешним связям республики привело к нам японскую тревел-блогершу Эрико Курашиту, туристического посла района Тотори, с которой мы укрепляли сотрудничество между Финляндией и Японией хм, в республике Саха. Но все-таки мы были не единственные и не самые известные иностранцы в Сибири. Чуть западнее уже несколько лет жил с семьей американский пастор и сародел Джастас Уолкер, он был постоянной звездой российских телеканалов. Известна на телевидении и финская миссионерша Анита Лепома, которая долго жила в республике Бурятия, В нашем хангаласском Улусе много лет живет Марк из Нигерии. Он женат на якутянке, отец большого семейства. В день открытия форума, посвященного Дню Организации Объединенных Наций, меня и Марка пригласили выступить с поздравительной речью на мероприятии в Чапаеве, в библиотеке имени первого якутского президента. Марк умел удержать внимание публики живым и веселым выступлением. Меня же, какой-то бывший госслужащий, провоцировала разговорами о том, что в Финляндии изымают русских детей. Речь шла о случаях, когда финские службы защиты забирали детей у живущих в Финляндии русских эмигрантов. Российские СМИ представили это так, что дело было не в защите, а просто финские органы против русских. Это подняло много шума и докатилось даже до Якутии. И на СМИ принадлежит государственному концерну России сегодня, его директор Дмитрий Киселев который считается одним из главных пропагандистов Кремля. К чести издания надо сказать, что переводы у них иногда бывали довольно сносные. Действия этого СМИ с точки зрения авторских прав, конечно, не прикрытое воровство. Разрешения на публикацию они никогда не спрашивают. Зато внимание к моим статьям делало мне честь. Теперь у меня есть читатели и в России. В работе этого портала можно найти политическую подоплеку. Журналисты должны отвечать за свои слова в мировом масштабе. Но распространение моих статей в России напугало моих потенциальных интервьюируемых. Некоторые потом мне отказывали. Чаще всего люди просят иностранных журналистов пообещать, что статья не появится в России. Тогда они охотнее идут на откровенный разговор. Здесь я непосредственно столкнулся с границами свободы слова. Я рассказал в газете «Хельсинген Санумат» о фальсификации президентских выборов 2018 года в городе Муравленко. «Ямало-Ненецкий автономный округ». Перевод этой статьи до сих пор не появился на страницах и на СМИ. «Самый комичный случай был, когда и СМИ перевел мою колонку, в которой я писал про проблемы энергосбережения в России. Я писал, что в России часто топят дома для сорок, то есть из-за протечек и плохих окон тепло идет на улицу, происходят потери энергии. Но и на СМИ это перевел немного по-другому, И в результате я фигурировал в топ-новостях Яндекса, где обвинял россиян в излишнем отоплении. Скандал взялся комментировать даже председатель Думского комитета. Иногда казалось, что и на СМИ пытался повлиять на иностранных журналистов при помощи комментариев под публикациями. Если я критиковал российскую политику, лента комментариев тут же наполнялась сообщениями от агрессивных троллей. Этот западный же полис-журналист приехал в Сибирь, нашел старый туалет. Взял свое любимое коричневое вещество, размазал его по бумаге, и вот репортаж готов, и гранты обеспечены. Бился в ярости один такой. Когда я рассказал о протестных настроениях в Новосибирске, комментаторы высмеили меня. А через пару месяцев три тысячи человек вышли на митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Один читатель или тролль ругал меня за то, что я пообещал детям консоль за переезд в Сибирь. Какой отец так поступит? когда я рассказал в статье про браконьерскую охоту и за сколько можно продать муску с кабарги, комментатор ответил, что я просто деньги стригу, да еще и в евро, и совсем не рассказываю про красивую природу. Когда я писал, что никто поначалу не приглашал нас в гости, в комментариях ответили, что такое в Якутии просто невозможно, значит это с нами что-то не так. Какие гадости надо было сделать, чтобы местные так относились?» В комментариях к якутским публикациям жарко обсуждали, в какой же деревне мы живем. Этого я в статьях не раскрывал. Но кто-то умудрился сказать, что в тюхтюре. Было много настоящих, сочувствующих отзывов, не все комментарии с фабрики троллей. «Настоящая журналистика, уважаю!» Написал кто-то по поводу моей первой статьи, в которой я рассказывал про наш отъезд в Сибирь. А по поводу бума якутского кино один читатель удивился – почему он об этом впервые узнает из финского СМИ. Благодарности и слова поддержки писали люди с именами и фотографиями профиля. «Вы сделали хорошую журналистскую работу», хвалил в Фейсбуке мою критическую статью про алмазные фирмы журналист государственного СМИ. «Только не начинай себя цензурировать», поддержал меня студент из Якутска. «Нам очень полезно слышать, что на самом деле думает иностранец». Видимо, в моих статьях, разлетевшихся по просторам интернета, Было недостаточно информации о нас самих, и российские СМИ стали связываться со мной, просить интервью. Жена напрочь отказалась от любой публичности, да и сам я не горел желанием. Но на третий раз все-таки согласился. Первое интервью у меня взяла журналистка официальной газеты нашего хангаласского улуса. Она сразу сообщила, что о политике мы говорить не будем. Журналистка приехала в деревню, встретилась с моей семьей и написала статью, которая, наверное, должна была стать самой известной из всего ею написанного ранее, ведь она моментально разлетится по русскоязычному интернету. Второе интервью я дал независимой еженедельной газете «Якутск вечерний», а третье – порталу Сибир.реалии, который рассказывает о сибирской действительности. Портал принадлежит «Радио Свобода», которая финансируется из США и поэтому является иностранным агентом. Я больше не давал интервью, но это не значит, что они не появлялись в российских СМИ. Различные интернет-издания стали вырезать лучшие куски из статей и на СМИ, выдавать их за мои цитаты и конечный результат публиковать как интервью. Очень выгодный способ, у респондента вообще не надо ничего спрашивать. Самая известная моя статья на просторах российского интернета – это безусловно история про то, как я покупал российский внедорожник и ездил по Сибири, Опубликованные в месячном приложении к газете «Хельсинген Санумат». Финская семья разъезжала по морозу на буханке 1950 года выпуска, убегала от гаишников, объезжая пост полями. Подобные истории из российской реальности обожают и русские, и финские читатели. СМИ не только распространяли мои статьи, моей семье предложили еще и стать телезвездами. Два государственных канала хотели приехать в Якутию, чтобы заснять, как мы с детьми живем и ездим на буханке. Я было согласился, но потом решил выйти из игры. Семья только что уехала в Финляндию на каникулы. У меня была куча дел и вообще непонятно, для каких целей будет использован этот сюжет. Один из каналов – телеканал российской армии «Звезда», а второй – канал РЕН-ТВ, передача «Военная тайна», которую все сети характеризуют как «ужасный псевдопатриотический мусор». В конце концов, РЕН-ТВ, несмотря на мой отказ, заснял меня мельком и дополнил фотографиями с моей страницы в Фейсбуке. К счастью, получился довольно безобидный взгляд на иностранца, переехавшего в Сибирь и влюбленного в российские автомобили.